Глава 9. Значение патопсихологических исследований для теоретических вопросов психиатрии. Разрешая практические задачи в области психоневрологии, данные патопсихологических исследований могут оказаться полезными и при разрешении теоретических вопросов психиатрии. Дело в том, что в психиатрии феноменологическое проявление нарушенного процесса, как об этом неоднократно указывал Поляков, выдаются нередко как нарушение самого процесса. Так, например, так называемое резонерство, разорванность мышления, описано как механизм самого нарушенного мышления. Галлюцинация, как нарушение самого восприятия. Подобные обозначения являются, скорее, так сказать, рабочими, нежели объяснительными. Между тем, данные патопсихологических исследований позволяют подойти к механизмам симптомообразования, вскрывая их синдромальную структуру. Остановимся для примера на двух иллюстрациях. Первый относится к часто встречающемуся симптому галлюцинации. Галлюцинации. Одним из наиболее часто встречающихся симптомов расстройства психики при душевных заболеваниях являются галлюцинации. Галлюцинациями в психиатрии называют ложные восприятия. Больные видят образы и предметы, которых нет, слышат речь, слова, которые никем не произносятся, чувствуют запахи, которых в действительности нет. Галлюцинаторный образ может быть различной модальности. А еще эскироль писал, что «галлюцинант — это человек, имеющий внутреннее убеждение, что он что-то воспринимает, тогда как извне нет никакого объекта, способного вызвать это восприятие». Цитата по В.А. Геллеровский, библиография 55. «Это определение эскироли легло в основу положения, принятого в психиатрии, о том, что галлюцинации возникают без наличия раздражителя. В психиатрии принято различать понятия иллюзии или галлюцинации. При иллюзорном восприятии имеется раздражитель, но у больного возникает его искаженные восприятие. В зависимости от наличия или отсутствия раздражителя, обман и чувств относятся к категории иллюзий или галлюцинации. Содержание характера галлюцинации различно. Они могут быть нейтральными, тогда как больные спокойно реагируют на них. Галлюцинации могут носить императивный характер. Голос приказывает больным что-то делать. Так, одной больной голос приказал сжечь свои вещи – Другой больной, кассирше, голос приказал выбросить деньги. Так называемые голоса бывают устрашающими, они угрожают убить. Под влиянием этих образов, голосов, больные совершают те или иные поступки. Например, упомянутые больные действительно сожгли вещи и выбросили деньги. Больные относятся к галлюцинаторным образом как к реально воспринимаемым объектам словам. Поведение больных часто определяется именно этими ложными восприятиями. Нередко больные отрицают наличие галлюцинации, но их поведение выдают, что они галлюцинируют, так как, беседуя с врачом, больной вдруг говорит голосу «Не мешай, видишь, я занят». Другой прогоняет от называемых мышей, которые якобы ползут по его рукаву при белой горячке. При обонятельных галлюцинациях больные отказываются от еды. Пахнет бензином, керосином, гнилью. Больные, как правило, не могут отличить... галлюцинаторные образы от образов, получаемых от реальных предметов. Галлюцинаторный образ проецируется вовне. Больной, страдающий галлюцинациями, может точно указать местонахождение галлюцинаторного образа. Он говорит о том, что этот образ находится направо, что машина стоит перед окном. Галлюцинаторный образ, как правило, чувственно окрашен. Больные различают тембр голоса, принадлежность его мужчине, женщине. Они видят окраску яркую, темную маленьких или больших животных. Это яркая чувственность... Проекция вовне мешает наступлению коррекции и роднят галлюцинаторный образ с образом, получаемым от реальных предметов. Галлюцинаторный образ возникает непроизвольно, больной не может его вызвать, не может от него избавиться. Галлюцинация возникают помимо его желаний, волевых усилий. И, наконец, возникновение галлюцинаторного образа сопровождается отсутствием подконтрольности – Больного невозможно убедить в том, что галлюцинаторного образа не существует. Как же вы не видите, возражает больной на уверение врача, ведь вот стоит собака, вон там, в правом углу, уши подняты, шерсть рыжая, ну вот-вот, или... Как же вы не слышите? Ведь вот совершенно ясно мужской голос приказывает мне, подними руку, подними руку. Это голос курильщика с хрипотцой. Убеждать галлюцинанта бесполезно, болезненный симптом проходит лишь с улучшением общего состояния. Описанию галлюцинаций посвящен ряд работ как отечественных, так и зарубежных психиатров. Однако во всех этих работах объяснение этого симптома, так же как и других психопатологических симптомов, всегда осуществлялось, как отмечает Поляков в библиографии 150 в виде анализа конечного результата продуктов психической деятельности. Сам же процесс, который этот продукт производит, не изучался. Для психологов представляет интерес вопрос о природе обманов чувств. Может ли возникнуть образ предмета без наличия какого-то внешнего объекта или нет? Этой проблеме, имеющей психологическое и методологическое значение, посвящено экспериментальное исследование Рубинштейн, на котором мы ниже остановимся подробнее. Вопрос о механизмах галлюцинации ставился неоднократно. Одни авторы понимали галлюцинации как спонтанный продукт нарушения рецепторов. Другие подчеркивали возникновение галлюцинаций роль отдельных нарушенных участков центральной нервной системы. Третьи видели механизмы галлюцинации в интенсификации представлений. Близкими к последней концепции являются взгляды Попова, выдвинувшего тормозную теорию галлюцинации. Основой для этой теории послужили высказывания Павлова о том, что галлюцинации возникают при наличии гипнотической и парадоксальной фазы. Действительно, ряд клинических фактов говорит о наличии тормозного состояния в коре больных – Выявилось, что галлюцинаторные образы усиливаются при засыпании и в момент пробуждения. С другой стороны, прием таких стимулирующих лекарств, как кофеин, феномин, ослабляют галлюцинирование, в то же время прием тормозящих, например, брома, активизирует галлюцинаторный процесс. Исходя из такого положения, что при парадоксальной фазе слабые раздражители приобретают большую силу, большую, чем сильные, Попов считал, что представление под влиянием гипноидных фаз интенсифицируется, и проецируются как реальные предметы в пространстве. Однако, как замечает Рубинштейн, библиография 164-я, прибавление гипноидных фаз не сделало теории идентификации представлений более убедительной, так как представления не существуют сами по себе вне рефлекторного процесса. Автор правильно указывает, что диалектика материалистическая теория рассматривает психическую деятельность как отражение действительности, что все формы деятельности человека представляют собой отражение бесчисленных воздействий реальных раздражителей, Тот факт, что в большинстве случаев невозможно установить непосредственную связь между галлюцинацией и объектом, еще не говорит о его отсутствии. Рубинштейн отмечает, что связи между объектом и возникающим образом могут быть сложно замаскированы или опосредованы. Они могут представлять собой связи следового порядка, но положение, что первоначальной причиной всякого психического акта является внешнее раздражение, относится и к нарушенной деятельности анализатора. Для доказательства своей гипотезы Рубинштейн разработал следующую методику. Больным предлагались записанные на магнитофонной ленте слаборазличимые звуки, которые носили предметный характер. Шелест бумаги, бульканье воды, характер других являлся неопределенным. В то время как здоровые испытуемые различали источники звуков, у больных, страдающих или страдавших раньше галлюцинациями, эти эксперименты вызывали обманы слуха. Рубинштейн описывает, как одна больная слышала при звуке шелеста бумаги слова «ты дрянь, ты дрянь». Другая слышала рыдания. Больной в прошлом море слышал звон склянок и прибой моря. Поведение больных, их действия, суждения были ответными на ложно воспринимаемые звуки – У некоторых больных ложные образы сохранили известную, хотя и искаженную связь с источниками звука. У других больных эти связи оказались зафиксированными стереотипными связями. Рубинштейн приходит к выводу, что одним из важных патогенетических условий формирования галлюцинаций является затрудненность прислушивания и распознавания звуков. Библиография 164. О правомерности положения о том, что затруднение деятельности анализатора облегчают или даже вызывают обманы чувств, говорят факты возникновения галлюцинаций у здоровых людей – В научной литературе описаны случаи, когда галлюцинаторные переживания возникали. Первое – в условиях сенсорного дефицита, у водолазов, у людей в барокамерах. Второе – у слабовидящих и у слабослышащих, но не у слепых и не у глухих. Эти факты свидетельствуют о том, что условия, затрудняющие прислушивание, приглядывание, вызывающие усиленную ориентировочную деятельность анализаторов, способствуют возникновению галлюцинаций. В генезе зрительных галлюцинаций играют также роль – Сенестопатии, стопатии оптиковестибулярные нарушения проприо- и интерорекции. Абрамович описал больную, у которой было ощущение, что ее голова раздувается, правый глаз становится больше. Во время этих пароксизмальных припадков у нее возникали зрительные галлюцинации. Таким образом, в сложном патогенезе галлюцинаций большую роль играет изменение деятельности внешних и внутренних анализаторов. На основании полученных экспериментальных данных Рубинштейн с полным правом утверждает, что неправомерно определять галлюцинации как ложные восприятия, возникающие без наличия обусловливающих их раздражителей во внешней или внутренней среде. Автор указывает, что различные раздражители способны возбудить содержание через сложную цепь ассоциаций, промежуточные зрения которой могут ускользнуть от отчёта. Связь образа с наличными раздражителями трудно поддается прослеживанию. Она часто маскируется, но существует. Выводы Рубинштейн согласуются с данными экспериментов, проведенных в свое время еще Бехтеревым. В присутствии больных, страдающих слуховыми галлюцинациями, Бехтерев применял монотонные звуковые раздражители с помощью метронома и получил следующие результаты. Первое. Галлюцинации меняли свою проекцию в пространстве, соответственно перемещению источника раздражения. Второе. Раздражители иногда возбуждали галлюцинаторные явления. И третье. Больные переставали видеть или слышать реальный раздражитель, когда возникал галлюцинаторный образ, несмотря на то, что последний был вызван этим раздражителем. Все эти данные подтверждают положение Рубинштейна о том, что наличие раздражителей, вызывающих перегрузку деятельности анализаторов, как внешних, так и внутренних, играет существенную роль в патогенезе обманов чувств. Это положение очень важно, так как доказывает роль искаженной деятельности в становлении симптома. Именно поэтому, как мы говорили выше, анализ любого психопатологического явления может оказаться полезным не только для вопросов общей психологии, но и психиатрии. Психопатологически измененные процессы, в данном случае восприятия показывают, что к этим процессам следует подойти как к формам деятельности. Псевдогаллюцинации. Особый интерес представляет для психологии тот вид галлюцинаций, который носит название псевдогаллюцинации. Они были впервые подробно описаны русским психиатром Кантинским и французским психиатром клеромбо В книге о псевдогаллюцинациях Кандинский проводит отличия псевдогаллюцинации как от истинной галлюцинации, так и от образов памяти и фантазии. Кавычки. В результате возбуждения известных картикальных сенсориальных областей головного мозга в сознании возникают весьма живые чувственные до крайности определенные образы, то есть конкретные чувственные представления, которые, однако, резко отличаются от самого восприемлющего сознания, от истинно галлюцинаторных образов тем, что не имеют присущего последним характера объективной действительности, но напротив прямо сознаются как нечто субъективное, однако вместе с тем как нечто аномальное, новое, нечто весьма отличное от обыкновенных образов, воспоминаний и фантазии. Библиография 80, страница 44. В отличие от галлюцинации, псевдогаллюцинации проецируются не во внешнем пространстве, а во внутреннем. Голоса звучат внутри головы, больные их слышат как бы внутренним ухом. Видения воспринимаются умственным взором, так сказать, духовными очами. Если галлюцинация галлюцинации для больного сама действительность, то псевдогаллюцинации переживаются как субъективные явления, и больной по-разному к ним относится. Так описываемый Кандинским больной Ложков не испугался псевдогаллюцинаторного льва, хотя и чувствовал прикосновение его лав. Он видел его не телесными, а духовными очами. По словам больного, если бы лев явился в настоящей галлюцинации, он бы закричал и бросился бежать. Как и галлюцинации, псевдогаллюцинации возможны во всякой чувственной сфере. Они могут быть тактильными, вкусовыми, гимнастетическими, но в любом В любом случае они не идентифицируются с реальными предметами и их качествами. В отличие от воспоминаний и образов, фантазии псевдогаллюцинации представляются более отчетливыми и живыми, причем образы являются одновременно в мельчайших деталях, стойкие и непрерывные. Псевдогаллюцинации возникают спонтанно, независимо от воли больного. Они не могут быть произвольно изменены или изгнаны из сознания. При этом отсутствует ощущение собственной деятельности, активности, как это бывает при воспоминаниях, мышлении, фантазировании человека. Часто псевдогаллюцинации носят характер навязанности. Они кем-то, так сказать, сделаны. Больные жалуются, что они насильно показывают картины, вызывают звучание мыслей, действуют помимо воли языком, говорят слова, которые они не хотят произносить. Руками, ногами, телом кто-то действует и так далее. Наступает известная деперсонализация. Собственная психическая продукция становится чужой. Так, ел газина... Библиография 60-я описывает больную, которая чувствовала, будто забирают ее мысли и включают другие. Она же описывает другого больного, у которого истинные галлюцинации сочетались с псевдогаллюцинациями. С одной стороны, он слышит голоса настоящие, с другой стороны, голоса в голове. Ему внушают плохие слова и мысли. Он не может распоряжаться своими мыслями. Ему, так сказать, фабрикуют неуклюжую походку. Он вынужден ходить с вытянутыми руками, сгорбившись и не может выпрямиться. Сочетание псевдогаллюцинации с симптомом отчуждения, так называемой сделанности, носит название синдром Кандинского. Основной радикал синдрома Кандинского – это чувство сделанности восприятия, мыслей, утрата их принадлежности собственной личности, чувство овладения, воздействия со стороны. Различают три компонента этого синдрома. Первый – идиаторный, так называемая сделанность, насильственность, раскрытость мыслей. У больного возникают псевдогаллюцинации слуха, содержащие его собственные мысли. Возникают неприятные чувства внутренней раскрытости. Второе – сенсорное – сделанность ощущений. Третье – моторное – сделанность движений. Природа этого синдрома недостаточно исследована. Страница 243. Можно предположить, что при псевдогаллюцинациях начинают оживляться те темные чувства, о которых писал Сеченов. Как известно, Сеченов считал, что к ощущениям, исходящим из наших внешних органов чувств, присоединяются еще ощущения, идущие от наших внутренних органов, которые остаются для нас темными, то есть неосознаваемыми – При некоторых патологических состояниях эти темные чувствования становятся ощущаемыми, и тогда деятельность человека направляется на них. В силу необычности этого состояния эти темные ощущения приобретают характер чуждости, так называемой сделанности. К объяснению псевдогаллюцинации можно привлечь также положение меграбян о гностических чувствах и их расстройствах. Меграбян – Библиография 70-х предполагает, что в основе этого сложного психопатологического явления лежит нарушение чувства отнесенности к себе собственной психической продукции, отчуждение психических состояний. галлюцинации мало изучены психологами. Между тем, исследование этого синдрома внесло бы определенный вклад в решение проблемы сознания и самосознания. Можно указать лишь на работу Климушевой и библиография 83-я, которая проводила исследования больных с синдромом кандинского клерамбо Автор подтверждает гипотезу о патологии диагностических чувств, нарушение самовосприятия как основы данного синдрома, экспериментально доказывая, что нет оснований выводить эти явления из расстройств мышления. В экспериментах выявились условия, способствующие и провоцирующие эти болезни Явления. Ими оказались так называемые субъективные ощущения усилия, напряжение выполненной умственной работы, где трудности и ошибка могут быть заметны самому больному. Библиография 83-я, страница 128. В качестве другого примера, иллюстрирующего механизмы симптомообразования, является пример выявления соотношения первичных и вторичных образований. Как известно, к этой проблеме выготский обращался неоднократно при исследовании структуры умственной отсталости. Однако постановка этой проблемы может оказаться продуктивной и при исследовании нарушений личности. Для этого стоит обратиться к материалу, представленному в работе Поперечной (библиография 151), которая провела сравнительный анализ социальной адаптации умственно отсталых подростков, обучающихся в спецшколах, и контингента неуспевающих учащихся в средней школы. Проведенное поперечную экспериментально-психологическое исследование и прослеживание жизни этих детей показало, что учащиеся спецшкол, приобретшие навыки профессионального обучения, хорошо адаптировались к социальной жизни и ее нормативам. Не успевающие ученики средних школ, поставленные в условиях второгодников, и двоечников, не получившие никаких трудовых навыков, оказывались в ситуации униженных, их самооценка становилась заниженной, вырабатывались неадекватные попытки компенсации неполноценности. В результате такой фрустрирующей ситуации эти подростки часто совершали социальные поступки, у них появлялись невротические состояния. Если рассматривать умственную отсталость как первичное явление, то изменение личностной сферы этих ребят следует рассматривать как вторичное. Оно формировалось именно благодаря тому, что социальное окружение, школа родителей предъявляло к ним, обладавшим неполноценной из-за болезни, измененной центральной нервной системы слишком жесткие требования. Иными словами, здесь действовало положение Рубинштейна о том, что внешние причины действуют через внутренние условия, к которым Рубинштейн относил и работу центральной нервной системы. Приведенный психологический анализ синдромов галлюцинации, псевдоглюцинации и анализ нарушений первичных и вторичных симптомов показывают, что патопсихологические исследования могут оказаться полезными для вопросов психоневрологии.